Вы слушали роман Станислава Филатова последу следу Вервольфа». Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению, Минск, 1997 год.